Введение. Наполнение прошедшего времени звуками и красками – театр прошлого, традиционное занятие человечества. Легенды и мифы, саги и эпические поэмы – необходимые условия связи поколений, скрепляющие их череду в единый народ. Древних сказителей Акынов-Рапсодов с развитием цивилизации сменили, не заменив, писатели и поэты. Общечеловеческие проблемы, добро и зло, эгоизм и альтруизм, подлость и героизм – истинное содержание истории. Мы, каждый в своей жизни, с неизбежностью оказываемся перед проблемами нравственного выбора. И чужой опыт тут может быть полезен. Что нам сообщает Шекспир о Макбете Юлии ц е з а р е Гамлете? И зачем еще о Юлии Цезаре создает пьесу Бернард Шоу? Зачем они это делают, когда более достоверные сведения о древнем Риме или средневековой Англии можно и нужно получать в учебниках истории? Да за тем, что, пользуясь часто очень вольно историческими сюжетами, эти авторы рассматривают нравственные проблемы. Проблемы вечные, затрагивающие каждого человека из века в век. Пройдут тысячелетия, и если будут на земле еще жить люди, их будет волновать трагедия короля Лира и Гамлета. а мы, живущие в русском языке, дойдя в поэме Пушкина Евгений Онегин до дуэли Онегина с Ленским и в с е давно уже зная, вдруг снова ощутим слабую надежду, а вдруг не будет стрелять Онегин в юного поэта. Ведь как это нелепо убивать наивного друга. Всем будущим поколениям нужен «Жизненный опыт предыдущих». О чем эти рассказы? Это вольно излагаемая биография деятелей просвещения и науки России. В биографиях и отражается история. В самом деле, что такое история, как не серия биографий, сумма жизненных историй людей-современников? Мои герои, в соответствии с полученным когда-то мною образованием, преимущественно биологи. Биографии деятелей науки неотделимы от истории их исследований. Жизнь идей часто не менее драматична и трагична, чем жизнь людей. В истории российской науки драматические траектории движения мысли часто переплетаются с трагическими судьбами исследователей. И потому эта история приобретает весьма общий смысл. Проблемы нравственного выбора, судьбы героев и преступления злодеев наполняют эту историю. Это шекспировские ситуации. История российской науки вполне может быть объектом художественной литературы в жанре н о в е л и потому при всей возможной документированности излагаемых событий автор декларирует свое право оживления прошлого красками и размышлениями. Хорошо быть дилетантом, если бы я был профессиональным историком. «Груз ответственности согнул бы меня. А так я пишу лишь о том, что так или иначе затронуло меня лично. Это мои впечатления, как современника описываемых событий, очерки биографии людей, судьбы которых волнуют меня. Это субъективная книга». Моя задача – дать читателю общее представление, скорее впечатление, чем знание. Это называется импрессионизмом, а импрессионистов нельзя упрекать за отсутствие детального рисунка.